Стефани Майер Сумерки Эпиграф А от дерева познания добра и зла Не ешь от него, Ибо в день, В который ты вкусишь от него, Смертью умрешь. Библия Книга Бытие Глава 2 Стих 17 Пролог Я не часто думала о том, Какая мне выпадет смерть. Хотя за последние месяцы Поводов находилось достаточно. Но даже начне Размышлять об этом Вряд ли смогла бы вообразить Такой финал. Не дыша, я вглядывалась В темные глаза охотника, Стоявшего На том конце длинного зала. Он в ответ Приветливо смотрел на меня. Конечно, это неплохой способ Закончить жизнь. Умереть вместо другого человека, вместо того, кого любишь. Благородный, по крайней мере. Наверняка мне это зачтется. Я знала, что если бы я не поехала в Форкс, мне не пришлось бы сейчас встречать свою смерть. Но даже страх не мог заставить меня раскаяться в принятом решении. Если жизнь предлагает тебе то, что превосходит самые смелые мечты, нет смысла сожалеть ни о чем, когда приходит час расплаты. Охотник дружески улыбнулся и не спеша двинулся в мою сторону. Сейчас он меня убьет.